8. Вадим брел домой с необычным для него чувством понятости. Он почему-то знал, что она его понимает и не осуждает, как многие. Вроде бы чужой человек, а как будто давно знакомый. Такое он ощущал впервые. У него были девушки, даже довольно много, по словам друзей, но все какие-то ненастоящие, искусственно лживые. Они лживо смеялись над его шутками, лживо вскидывали голову при этом и лживо говорили о любви. Они все слились для Вадима в какой-то лживый комок, вставший поперек горла. А вот она — другое дело. Такая искренняя и незамысловатая простота и благодарность. Он даже немного волновался, когда приглашал ее на свидание, а такое с ним редко бывало. Вадим свернул за угол и, порыв ветра, попытался вырвать из рук зонт. Какая мерзкая погода! Он поморщился и, подняв ворот джинсовой куртки, зашагал еще быстрее. Новые ботинки уже давно промокли, хоть в магазине продавщица и клялась, что это качественный бренд. Китайская подделка, вероятно. Опять ложь. Сквозняки, гулявшие между скоплением серых строений, швыряли в лицо холодные мокрые капли. В детстве он мечтал рисовать и строить только красивые дома, в которых и жить будет весело и счастливо. Но, окончив архитектурный институт, Вадим обнаружил, что это никому не нужно, что как раз серая масса уродливых, по его мнению, строений и была востребована больше всего. Все правильно. Какое общество, такие и дома, серые и безликие. Но она была другая, он сразу почувствовал это. Его тонкая художественная натура никогда не ошибалась. Оля. Ольга. Красивое имя. Резкие звуки бумера из динамика его ноки оборвали его размышления. «Здорово, Длинный! Ты где?» Вадима еще в школе прозвали Длинным за высокий рост, а Мартын, одноклассник, его до сих пор так называл. Но Вадик не обижался, даже наоборот. Ему это прозвище нравилось, оно как будто в детство его возвращало. «Домой иду. А ты чего хотел-то?» «Слушай, Вадимыч, спасай. Моя со спиногрызом нашим достала уже. Надо сваливать, пока малой не проснулся. Давай у тебя пивасика попьём. Затарка за мной». «Окей, подгребай. Я уже почти дома», — вздохнул Вадим и, закинув мобилу в карман, зашел в свой подъезд. Димка Мартынюк женился рано и по залёту. Конечно, залетел не он, а Наташка, но он, как честный и благородный мужчина, просто должен был жениться. Они с Наташкой до свадьбы-то грызлись, как кошка с собакой, а с появлением младенца это стало нормой их жизни. Мартын частенько напивался и плакался другу на свою горькую и несчастливую судьбинушку. Вадим вообще не мог понять, зачем они живут вместе, только ребенка травмируют. Но вслух... Такие мысли не высказывал. Неблагодарное это занятие — лезть в чужие отношения. Вот орёт и орёт, как полоумная. Я говорю, пойди погуляй, ну там, в магазин сходи или к подружкам. А она мне, а что ты с ребенком то делать будешь? Ты же даже подгузник поменять не можешь, не перемазав все вокруг. Ну, было один раз. Заляпал какашками стол и что? Вот проблему-то нашла дура. Мартын со злостью вцепился зубами в хребет таранки, видимо, представляя при этом жену. «Ты длинный молодец. Не женился до сих пор, и не вздумай. Все бабы сначала лапушки, такие белые и пушистые, а как захомутают тебя, становятся стервами. И все, твоя жизнь накрылась медным тазом. Работай теперь только на нее и на спиногрыза, а про себя забудь». Он залпом осушил последнюю треть стакана и вадим подумал что сегодня без скандала тоже не обойдется слушай вадимыч а у тебя то как на личном фронте вроде та последняя как бишь ее там ничего себе была такая я с девушкой познакомился сегодня сделав глоток изрек вадим она совсем другая не такая как все предыдущие димка непонимающе уставился на него ты что уже новую нашел ну ты блин даешь «Мне бы на твое место», — он закатил глаза и добавил. Нет, длинный, скоро и она станет такой же, как все. Не сомневайся, они все со временем становятся такими же, как все. Только ты себе сможешь новую найти, а я уже попал». мартин тяжело поднялся, громко рыгнул и поплелся в уборную, почесывая зад.